Глава четырнадцатая. Анна сидела на диване и смотрела телевизор. Перед ней на маленьком столике стояли открытая бутылка шампанского, наполненный до краев фужер и небольшая тарелка с мандаринами, виноградом и ломтиками горького шоколада. Президент только что начал произносить свою новогоднюю речь. Он говорил о том, каким страшным был ушедший год. о том бедствии, которое пережила вся страна, и о том, что следственные органы делают все, чтобы наказать виновных. Но это очень сложно, поскольку следы уходят за границу, что наша страна столкнулась со страшным вызовом, и лишь благодаря самоотверженным действиям настоящих патриотов удалось раскрыть этот обман. Интересно, я отношусь к этим патриотам, подумала Анна. Вся слава летом досталась Диме и Николаю. Она сама просила их обоих не упоминать ее ни в каких интервью. Они-то уедут, сделают себе имя всей этой истории, а что останется ей, так и будут показывать пальцем как на любовницу того самого бывшего священника. Зачем ей это нужно? Она просто хотела вернуть свою прежнюю тихую жизнь». Сначала все гремело в новостях, каждый день сообщали об арестах людей, участвовавших в этой истории, но дальше простых исполнителей дело не двигалось. Они получали приказы, а за выполнение – деньги. Единственный арестованный, кто мог пролить свет на всю эту историю, дед Марии, в первую же ночь в СИЗО был найден мертвым. Инфаркт. Это никого не удивило, учитывая его возраст. Главы лаборатории, делавшие лекарства фирм, поставлявших отравленные препараты глюкозы и сурфактанта, чиновники Минздрава, принимающие решение о поставке, скрылись в неизвестном направлении, вероятно, за границу. Деньги переводились тоже через иностранные счета. Это и позволило правительству обвинить произошедшем неизвестных иностранных агентов. На этом история закончилась. Церковь заняла нейтральную позицию. Представители ее говорили, что никогда не признавали еретических намеков о появлении нового спасителя и ждут возвращения в лоно тех, кто поддался на провокации. Но у них не очень получилось. Все случившееся еще сильнее отвернуло людей от религии. Недоверие росло, и многие, кто ушел от официальной церкви, но не утратил веры, понимали, что вся структура нуждается в серьезной реформе. Николай уехал почти сразу, как расследование в Волгограде завершилось. Они больше не виделись. Он был все время на виду, журналисты не оставляли. Говорили лишь по телефону. Они объяснились, и злость ушла. Николай убедил всех, что не был ни в чём не виноват, лишь в обмане насчёт предсказания. Делить им было нечего, но и строить, правда, тоже. Николая пригласили работать в Москву. Нет, в священники он не вернулся, зато получил какую-то должность в администрации президента, связанную с вопросами религии. В день перед отъездом он позвонил и ещё раз поблагодарил её за всё, Спросил, не нужна ли ей какая-нибудь помощь. Она ответила, нет, не нужна. Больше всего ей хотелось просто всё забыть и не испытывать чувство вины за гибель Олега. В роддоме снова начали появляться младенцы, но пока совсем мало у тех матерей, кто в своё время не сделал аборт. По телевизору объявили, что лекарство было проверено независимыми экспертами, и оно действительно позволяло нейтрализовать яд и не содержало никаких компонентов, которые могли оказать влияние на психику и умственные способности будущих малышей. Всем новорожденным, кто в свое время был отравлен глюкозой, делали уколы с лекарством. Остальные, но это были единицы, могли рожать спокойно и без этого. Анна ушла из роддома через три месяца после всех этих событий. Ситуация нормализовалась, роды вновь становились привычным делом, а ей после переезда стало слишком неудобно туда добираться. Она осталась в хосписе, да ещё и нашла подработку в интернате для трудных подростков неподалёку от нового дома. Из выходных теперь у неё было одно воскресенье. Но и здесь Анна находила плюсы. Тосковать было некогда. Уборка, стирка, мелкий, вечно продолжающийся ремонт в новой квартире съедал весь её выходной. А дальше снова подъём рано утром, автобус, хорошая книжка на телефоне. И, конечно, работа, тяжёлая, но дающая ей возможность быть хоть кому-то полезной. Президент заканчивал говорить. Финал свелся к банальному. Все будет хорошо. Раздался бой курантов. Анна подняла бокал, загадав про себя. Хочу в следующем году расплатиться с кредитом. И выпила. Пузырьки побежали к голове. Внутри все заискрилось. Нет, плакать она не будет. Все могло быть намного страшнее. У нее есть дом, работа, есть еда на столе. И надо благодарить... Бога, судьбу, она так и не ответила себе на этот вопрос, за то, что есть, ведь все могло закончиться намного страшнее. Она пыталась отогнать от себя эти мысли, но вновь вспомнила про Николая. Как в тот вечер они поняли, кто на самом деле виновен в гибели Алины и Олега. Как он сказал, ей уехать за город в гостиницу, пока совсем не разберется, а сам отправился в полицию». как он спас ее или себя. Анна рассмеялась. Какое это имеет значение? Главное, что она жива. Телефонный звонок ворвался в ее пьяные мысли, перебив хор российских певцов по телевизору. Она взяла телефон в руку и увидела абонента. Это был Николай. Секунду она смотрела на экран, думая, хочет ли с ним разговаривать. ответила себе «хочет». «Алло», — произнесла она. «С Новым годом, маня раздалось в трубке. «С Новым годом», — ответила она, усмехнувшись. Ей хотелось съязвить, но она лишь спросила. Решил вспомнить про меня. «Да просто...» Он будто замялся. Голос звучал как-то непривычно, неуверенно. «Я один, а с телевизором разговаривать скучно. Один?» «Неужели не с кем отметить?» «Ты знаешь, не с кем», — ответил он уже гораздо спокойнее. «Тем более сейчас рождественский пост. Отмечать праздник не очень-то приветствуется». «Ах да, забыла! А я вот отмечаю!» — смехнулась она. «Ты с мамой? Ей захотелось соврать, но потом она подумала. А зачем? Нет, я тоже одна». Маму забрала сестра. Они в Риге. «В Риге?» «Да, мама очень перепугалась после всей той истории. Меня то и дело ФСБшники на допросы вызывали. Вот она и упросила сестру её забрать. Говорила, что ей здесь оставаться опасно. Мне-то ничего можно. А ей вот нет». Ванне проснулась обида. «Но это тоже неплохо. Ты дома? Можно и так сказать». «Я в новой маленькой квартирке». Ей захотелось выговориться. Ту пришлось продать. Сестра очень уж хотела свою половину за то, что забирает мать к себе. Решили за эти деньги в Риге жилье побольше прикупить. «Где я буду жить?» «Их не очень волновало», — добавила она про себя, и глазам подступили слезы. Она вновь вспомнила свои обиды. Тогда она ничего не сказала ни матери, ни сестре, но в душе хотелось кричать. «Но почему? Почему всем наплевать? Что мне сделать, чтобы меня хоть чуть-чуть полюбили? Я столько лет о тебе заботилась, мама, но я все равно тебе не нужна и никому не нужна». «Тебя опять выгнали?» Вопрос в трубке прозвучал абсолютно спокойно, без издевки. Но Ане захотелось дать, наконец, волю эмоциям и бросить телефон куда-нибудь в стену. Но казаться слабой перед ним она не могла себе позволить. «Нет, мы все обсудили и решили, что так будет лучше. На остаток денег я купила небольшую квартиру на окраине. Правда, пришлось кредит взять, но расплачусь потихоньку». «Приезжай ко мне», — вдруг быстро произнёс он. «Что?» От неожиданности она растерялась. «Шутишь?» «Нет, не шучу», — ответил он вполне серьёзно. «Куда? Зачем? В Москву. Я давно думал тебе это предложить, но боялся, что ты откажешься из-за матери, а теперь знаю, что тебя ничто не держит. А как же работа, дом, где я буду жить?» «Найдешь и работу, и с квартирой я тебе помогу. К себе жить не зову, мне сплетни не нужны, но я бы очень хотел, чтобы ты была рядом». «Рядом? Зачем?» Николай глубоко вздохнул. «Хочешь — верь, хочешь — нет. Но я только, когда тебя встретил тем летом, понял, насколько мне не хватает близкого человека. Я доверял лишь себе». и Богу, но те несколько вечеров, что мы провели вместе, я впервые за много лет почувствовал, что значит, когда рядом есть человек, с которым можно быть самим собой и не контролировать каждое свое слово. Я хочу это вернуть». «Ты опять просто хочешь сделать хорошо себе?» — вновь усмехнулась Анна. «И тебе тоже. Я уверен, что в Волгограде тебя ничего не держит, кроме печальных воспоминаний». «Тебе давно пора начать. всё сначала». В голове Анны уже всплыли образы, как они гуляют с Николаем по столице, но она тут же их отогнала. «Нет, глупость. Такого не будет. Да и куда ей уже что-то менять?» «У меня совсем нет денег», — произнесла она вслух. «Не беспокойся. Они есть у меня». Если ты боишься оказаться в роли содержанки или какие у тебя там еще глупости в голове, можешь мне потом потихоньку все вернуть. А не захочешь возвращать, не надо. В любом случае, я тебе помогу первое время, пока не определишься с работой. Мне нужно подумать. Да о чем тут думать? Я один, ты одна. Почему ты так в этом уверен? Что я одна? С обидой в голосе спросила Анна. Если бы кто-то был... то Новый год ты не встречала бы в одиночестве», Николай ответил с интонацией педагога, объясняющего ученику очевидные вещи. «Соглашайся, я не предложил тебе это 20 лет назад и до прошлого лета был уверен, что поступил верно. Но сейчас я очень устал быть один и уверен, что и ты устала, и мы можем это исправить». Она хотела что-то возразить, но аргументы заканчивались. Может, крыша над головой, еда на столе и работа — это ещё не всё, что ждёт её в жизни? — Ну, что ты молчишь? Ты согласна? — спросил он после небольшой паузы. — Да, — ответила Анна.